Отрывок из сказки Г.Х. Андерсона Дюймовочка Выходит мыска зимой Из норы Смотрит, стоит дюймовочка И кутается в листочек Позылела ее мыска Завела в теплую норку И дала зерноска Дюймовочка съела Половинку зерна И говорит Спасибо! Теперь я наелась и согрелась Да ладно тебе, не стесняйся Доешь, доешь, да тут осталось совсем чуть-чуть Да доешь, ну доешь, надоешь. доешь Еле-еле доела дюймовочка это зерноска И говорит Вот теперь я обожралась и вспотела Я заелась! Обожрала и вспотела. Не сняйте! Реклама! Концерты, гастроли, питаясь нерегулярно и тем, что попадется под руку. В результате зрители в первых рядах часто испытывают дискомфорт. радио Мама говорит сыночку, мы хотим купить датю, поэтому папа решил бросить пни. Я решила бросить курить. А ты что сделаешь, сынок? А я могу бросить в школу. Бан, да, да, нам не надо приставать, нас не надо обижать. Мы станцируем, отпускаем битву зажимали. Нам не надо приставать, нас не надо обижать. Да, каждый колынка бегал задать. Я вот на днях коршелечек потерял. Или, наверное, кто-то взял его, чтоб не украли.